Глава 39. 20 марта. 11 часов 44 минуты по непальскому времени. Долина Цум. Непал. Рун вместе с остальными поспешил прочь из храма и обратно через каменную деревню. Внутренние часы его чувствовали приближение полуденного часа, а струящаяся в крови святость реагировала на прохождение луны по лику солнца. По мере того, как тьма наступала, его сила таяла с каждой секундой, точно песок, утекающий через горловину песочных часов. Впереди за открытыми воротами яркость дня потускнела до серых сумерек. Тень луны заслоняла солнечный свет от этих гор. Все выбежили наружу и снова оказались в продутой ветрами долине, где зло теперь ощущалось ещё сильнее. Пройдя в низкую дверцу и выпрямившись, Рун посмотрел на небо и увидел, что от солнца остался лишь узкий полумесяц. Его блеск обжигал глаза и леденил душу ясным осознанием. У нас почти не осталось времени. Оказавшись под сенью двух деревьев, группа разошлась в разные стороны. Каждому из предречённого трио был назначен в сопровождение один из монахов. Самый высокий из братьев быстро повёл Руна вдоль основания обледенеллых утёсов к западному берегу Чёрного озера. Цао взял за руку Эрин, а третий ушёл с Джорданом, направившись соответственно к южному и восточному берегам. София и христиан, сгибающиеся под тяжестью латца и священных серебряных цепей, начали спускаться прямо вниз, остановившись в тени деревьев у северной оконечности озера. Двое оставшихся членов отряда следовали за руном по пятам. Присутствие одного из них не удивило Сангвиниста. Львёнок топал по снегу позади него, тихо рыча и пригибая голову. Он чувствовал зло, исходящее от озера. Эта долина явно так же ранила чувство юного льва, как и чувство корцы. А вот то, что с ним отправилась другая спутница, стало для руна неожиданностью. Элизабет шла рядом с ним широкими шагами, выпрямив спину и неотрывно глядя на озеро. И, судя по всему, она испытывала совсем не те чувства, которые одолевали самого руна и льва. Лицо графини выражало сдерживаемое стремление, как будто она желала выбежать на озеро и прокатиться по его замёрзшей чёрной поверхности. Почему её, судя по всему, не пугает таящееся там зло? Элизабет заметила его внимание и прочла на его лице вопрос, но неверно поняла его. Я не намеренно дать тебе уйти одному. Кто-то должен прикрывать тебе спину, особенно сейчас, когда у тебя нет руки. Корца ответил ей благодарной улыбкой. Графиня нахмурилась. Смотри под ноги, Рон, а то укатишься вместе с камнем. Он повернул голову. Монах вёл их по узкой тропке к высокому путевому знаку, торчащему у берега. Это был постамент из серого гранита, покрытый льдом. высотой по грудь руну. Монах почтительным жестом смахнул снег с верхней грани столпа, обнажив вырезанную из камня чашу, точно такую же, как те, что были изображены на мозаике в Венеции. Как и у строений из статуй в буддийском храме, основание этой каменной чаши без малейшего зазора переходило в верхнюю грань столпа, делая их единым целым. Корца подумал, что если убрать снег от подножья вехи, то она в свою очередь тоже окажется частью горы. Монах шагнул к рону, взял у него шкатулку и повернул так, чтобы замок её был обращён к сангвинисту. Камень не бождёт тебя, произнёс монах, слегка поклонившись. Ты должен поместить священный самоцвет на предназначенное ему место. в тот же миг, когда это сделают остальные. Монах кивнул в сторону чаши. Рун понял. Я должен положить аква в это вместилище. Протянув руку к шкатулке, он поддел замочек большим пальцем и откинул крышку. Корца почти ожидал увидеть, что в ларце пусто, что в последний миг эти монахи решили придать их. Но внутри на белом шёлке лежал великолепный самоцвет. Он сиял синевой точно ясное небо, как будто самый идеальный день за всё существование мира был заключён в этом камне, дабы его можно было сохранить навеки. Вздох благоговения сорвался с уст Руна. Львёнок подошёл вплотную, опёрся лапами на колено Корцы, и задрал морду так, чтобы тоже видеть камень. Элизабет просто скрестила руки на груди. Рун аккуратно оттолкнул льва и коснулся пальцами самоцвета, с небывалой горечью ощущая свою недостойность. «Как может подобная красота быть предназначена мне?» И все же сангвинист не забыл о своем долге. Он взял камень, чувствуя, как святость самоцвета согревает его ладонь, запястье и распространяется вверх по руке. Когда это тепло достигло груди руна, он почти ожидал, что его сердце забьётся вновь. Но когда этого не произошло, он повернулся лицом к столпу и высеченной на его вершине чаше. Через озеро Корца видел, что другие уже заняли свои места. Саус склонился к уху Эрин и что-то шептал ей, вероятно, те же указания, которые его собрат передал Руну. Грейнджер смотрела на Корцу, и хотя она находилась в 50 ярдах от него, он видел страх в чертах её лица. Он понимал, о чём она тревожится, и тоже повернулся к источнику этой тревоги. Trio должно действовать одновременно. Но оставалась последняя задача. Рун взглянул на Джордана. Сможет ли кровь этого человека очистить и восстановить разбитый самоцвет? 11 часов 52 минуты. Джордан коснулся холодным остриём кинджала своего запястья. Лучше бы это сработало. Подняв взгляд, он увидел, что от солнца осталась лишь огненно-алая корона, вырывающаяся по краям тёмного лунного диска. Блеск ранил глаза, и когда Стоун снова посмотрел на клинок, прижатый к запястью, то ему пришлось несколько раз моргнуть, чтобы сфокусировать зрение. К этому моменту тень луны уже накрыла долину, сделав снег светло-красным, а лёд на озере ещё более чёрным. похожим на окаменевшие капли люциферовой крови озеро словно дыра в ткани этого мира это зрелище леденило кровь джордана своей неестественностью неправильностью зная что нужно делать он плотно прижал кончик клинка к своему запястью и рванул в сторону резким движением на коже широкой алой чертой показалась кровь Сто он вложил нож в ножны и достал половинки зелёного камня, подав одну из них монаху, сопровождавшему его. Второй осколок джордан оставил у себя и подставил под разрезанное запястье, поймав первую же скатившуюся каплю в полую сердцевину самоцвета. Он приготовился к какой-нибудь жуткой реакции, но ничего не произошло, и он продолжил заполнять кровью полость в камне. Когда кровь перелилась через край, стоун отдал эту половинку монаху, забрал у него вторую и повторил с ней то же самое. Не ослепительной вспышки света, не торжественной песни. Джордан взглянул на монаха ещё помощи, но тот казалось был так же растерян и испуган. Остаётся лишь одно. Отбросив страх, Джордан взял в руки обе половинки, расплескивая кровь по граням самоцвета, он сложил два осколка воедино. Ну давай. Какой-то миг всё было как прежде, а потом камень в его руках начал нагреваться, быстро становясь горячим, словно в нём пылал тот же лихорадочный жар, что исцелял тело Джордана. Стоун молился о том, чтобы это оказалось добрым знаком. Вскоре внутренний огонь уже обжигал руки, словно сержант выхватил из костра горящую головню. И всё же он крепко держал камень, морщась от боли. Стоун видел, как на тыльной стороне его кистей появляются новые алые линии, как пылающие спирали распространяются по коже, обвивая пальцы. Он почти ожидал, что его ладони срастутся вокруг камня, становясь оболочкой для пылающего семени, заключённого между ними. И когда Джордан решил, что больше не сможет выдержать этот жар, огонь утих, сменившись пением, которое проходило сквозь него, притягивало его ближе, на новую лацу соединяло его с самоцветом в его руках. слабое эхо, которое он слышал от камня прежде, превратилось теперь в величественный хорал. Этот хорал пел о тёплых летних днях, о запахе сена в амбаре, о шелесте ветра, летящего над пшеничным полем. В нём звучало жужжание пчёл в предзакатный час, тихий крик гусей, которых гонит в путь смена времён года. Низкий басистый рёв кита, ищущего подругу. Джордан склонил голову, услышав, как к мелодии самоцвета примешивается новая музыка. Тёплая алая лента надежды и жизни плыла и танцевала в этой песне. Новые ноты звучали как биение сердца, как смех, как тихое ржание лошади, приветствующей друга. Затем к хоралу присоединился третий голос, синий, как яркий хохолок сойки в солнечном свете. Этот рефрен придавал хоралу глубину. Грохот падающей воды, мягкие удары капель дождя о сухую землю и рокот прибоя, который набегает на берег и откатывается прочь. Движение столь же вечное, как сама земля. Три песни сплетались воедино в величественном гимне жизни, в каждой ноте которого раскрывалась красота и чудо этого мира, его бесконечная гармония и разнообразие, когда отдельные части складываются в целое. Джордан чувствовал себя частью этой песни и одновременно оставался наблюдателем. Затем сквозь великолепие гимна пробился голос, отдавший приказ. «Давайте!» — крикнула Эрин. «На счет три!» Джордан с усилием отвел взгляд от изумрудных глубин своего самоцвета и увидел, что Грейнджер стоит возле восточного столпа, высоко держа в поднятых руках алый камень, сияние которого рассеивало мрак затмения. При виде её сердце Джордана заныло, и это заставило песню притихнуть, достаточно, чтобы он мог слушать и повиноваться. Эрин выглядела как некая древняя языческая богиня, алый свет озарял её фигуру, превращая её золотистые волосы в пламя. К западу от озера Рун тоже поднял свой камень. Раз! Чистый голос Эрин разнесся над озером. «Два!» — ответил ей Рун, словно они многократно репетировали этот момент. «Три!» — добавил Джордан заключительный счет. Одиннадцать часов пятьдесят девять минут. Эрин опустила сангвиз в чашу, стоящую перед ней. Как только его грани коснулись гранита, Красный самоцвет вспыхнул неистовым светом, словно вторя алым освещению затмённого солнца. Поверхность камня испускала пламя, которое танцевало в гранитной чаше. Лицо Эрин обдало жаром и ощущением святости. Она боялась, что если подойдёт ближе, этот жар испипелит её. Цао подобных страхов не испытывал. Стоя рядом с ней, Он протягивал руки к этому алому огню. Когда его холодные пальцы сплелись, греясь в жарком священном огне, монах громко запел молитву на санскрите. Эрин слышала, как его собратья по вере вторят ему. Луна полностью закрыла солнце, погрузив долину в красноватый сумрак. Но самоцвет боролся с этой тьмой. Пламя вздымалось все выше. распространялось всё шире, словно невидимые мехи раздували его в сфере по смерти. Женщине хотелось бежать от этого огненного торнадо, но она знала, что её место здесь. Потом так же неожиданно, как появилось, пламя втянулось обратно в самоцвет, заставив его сиять ещё ярче. Точно внутри чаши покоился кусочек солнца. Затем яркие огни вспыхнули снова, на этот раз не на гранях камня, а вокруг самой Эрен. Она покрутила головой, озираясь по сторонам и осознавая, что эти огни образуют огненный шар, который окружает её. На поверхности шара плясали алые языки огня. Казалось, что самоцвет неожиданно стал огромным и целиком поглотил её, заключив внутри. И я всего лишь зян в его сердцевине. Бросив взгляд через тёмное озеро, Эрин увидела, что Рун стоит в сфере, пылающей синим огнём, а Джордан в коконе из изумрудного пламени. Она сделала шаг к ним, но Цао, всё ещё стоявший рядом с ней, положил руку ей на плечо, удержав на месте. Эрин посмотрела на жидкий огонь, текущий по поверхности сферы. И вспомнила предупреждение монаха о том, что людям опасно пересекать эти барьеры, состоящие из света. Этот огонь способен сжечь смертных. А может быть, Цао давал ей знак следить за тем, что ещё должно было свершиться. Огни неожиданно закружились и собрались в верхней части сферы, а потом приняли в небеса, наискось проложив огненную дорожку над озером. такие же огненные копья, сияющие синее и изумрудное, зажглись над другими сферами, устремляясь вверх навстречу рубиновой колонии. Все три луча сошлись над центром озера с раскатистым звоном, от которого Эрин даже пошатнулась, но Цао помог ей удержаться на ногах. Она, приоткрыв рот, уставилась на гигантскую огненную пирамиду. На вершине трел луча свивались в огромный смерч. Их пламя скручивалось спиралями, смешивая цвета, образуя смесь из разных сочетаний оттенков. Затем это вращение ускорилось настолько, что человеческий глаз не в силах был уследить за ним, пока все цвета не стали едины, создав озеро чистого белого огня. Эрин вспомнила перевёрнутый символ, который она показывала Джордану и Элизабет. И вот он, воплощённый в жизнь. Затем из белого озера наверху колонна света ринулась к тёмному озеру внизу, ударив в чёрный лёд. Тот не выдержал этого удара. По всей поверхности озера разбежались трещины. Земля под ногами дрогнула. И после этого весь мир затих. Эрин не слышала ни свиста ветра, ни скрипа веток на деревьях, ни единого живого звука, кроме биения собственного пульса в ушах. Она смотрела, как белая колонна света распространяется по льду, образуя сияющий конус, строя пирамиду внутри пирамиды. Внутри этого яркого конуса чёрный лёд шёл рябью, как вода под ветром. Эрин вспомнила фреску в доме Фауста, где изображались разнообразные монстры, лезущие в этот мир. Она понимала, что это скорее всего начнётся через считанные мгновения, но всё равно понимала, что не готова к такому. 12 часов 1 минута Чувствуя, как от тревоги кожа покрывается мурашками, Джордан рефлекторно нащупал свой Colt 1911, висящий в кобуре под паркой. Он знал, что от этого оружия вероятнее всего будет мало толку против того, что поднималось сейчас из тёмных глубин озера, но хотел ощутить в руке твёрдость рубчатой рукояти, как противовес той дыре в ткани мира, что колыхалась сейчас перед ним. Даже сквозь огненную сферу, в которую была заключена Эрин, Стоун видел её испуганное лицо. Должно быть, женщина почувствовала его взгляд, потому что почти сразу же обернулась к нему. Джордану улыбнулся ей, чтобы ободрить. По крайней мере, он на это надеялся. И она в ответ сумела выдавить слабую улыбку. На западном берегу озера Рун стоял с одним из монахов в сфере синего пламени. За его спиной Элизабет выхватила свой меч. Лев расхаживал за пределами сферы. Очевидно, он находился снаружи, когда камень начал испускать огонь, и оказался единственным из них, кто не был пойман. Умный зверь. Джордан понимал, что находится в ловушке. Он чувствовал, что ему не пройти через эту завесу изумрудного света, а если он попытается, то сразу сгорит дотла. Всё, что он мог, это покрепче сжать в руке оружие. В центре озера, покрытая рябью тьма начала испускать тени и дым, медленно наполняя ими пределы сияющего белого конуса. Наконец этот дым стал настолько густым, что Джордан уже не видел северный берег озера, где ждали христиан и София с серебряными цепями в ларце. Он продолжал смотреть. Тьма начала сгущаться в центре. Дым и тень становились материальными. Там постепенно вырисовывалась черная фигура высотою этажа в два, сидящая на троне из обсидиана. Лицо ее было темным. По обнажённой коже пробегали угольно-чёрные тени. За широкими плечами вздымались мощные крылья, оперённые чёрным пламенем. Там, где языки этого пламени касались света, рождались чёрные молнии, ударявшие по внутренней поверхности конуса. Но преграда держалась стойко. Крылатое существо пошевелилось на троне. натягивая серебряную цепь, которая оно было скована ниже пояса. Джордан понимал, кого видит. Царя этой бездонной ямы, самоволи Цфера. И сто он не мог не признать, что этот ангел тьмы 12 часов 3 минуты. Так прекрасен. Эрин потрясённо взирала на совершенство фигуры, сидящей на троне. Каждая мышца его рук и груди была безупречно очерчена. Крылья пылали тёмным пламенем, но внимание Эйрин привлекло его лицо. Высокие скулы были подобны изящным аркам. Узкий прямой нос разделял огромные глаза, обрамлённые длинными ресницами, а сами глаза сияли тёмным величием, видя всё и ничего. Ей казалось, что отвести взгляд от этого лица невозможно. И лишь один из их отряда не поддался этому очарованию и благоговению. "Чего вы ждёте?" закричала с другой стороны озера Элизабет, разрушив наваждение. Эйрин видела, как Рун вырвался из транса и крикнул, повернувшись к северному берегу озера. "Христиан! София! Давайте!" Все двое шагнули с каменистого берега, неся тяжелый ларец. Как и обещал Цао, сангвинисты прошли через внешнюю грань огненной пирамиды без малейшего труда. Но когда они оказались на льду, исходящее из озера Скверна заметно ослабило их. Ноги подламывались под тяжестью ларца. Трещины, расколовшие лед, делали их путь еще более опасным. Им приходилось огибать полыньи. И это замедляло их продвижение. Чувствуя, как от страха кружится голова, Эрин повернулась к Джордану, жалея, что тот не рядом с ней. Стоун заметил, что она смотрит на него, и приоткрыл рот, чтобы что-то крикнуть ей. Но за его спиной блеснуло серебристое лезвие. "Джордан, берегись!" закричала Эрин. Затем холодные твёрдые пальцы сомкнулись вокруг её шеи, не давая вымолвить ни слова, не давая даже вздохнуть.